И Дэвид, пройдя в свой музыкальный кабинет, включил свет, налил очередную порцию водки и поставил стакан прямо на крышку рояля. Сделав это, он подумал, что Майкл никогда не позволил бы себе подобного поступка. Майкл относился к таким вещам с трепетной осторожностью, ценя достоинства музыкальных инструментов и оказывая всяческое уважение их формам, размерам и возможностям. Он проявлял подобную осторожность почти во всех сферах жизни». и лишь в ту единственную безумную ночь во Флориде он позволил себе проявить беспечность. Дэвид сел за рояль. Пальцы сами собой начали исполнять его любимую арию. Это была мелодия из его самой благополучной неудачи милосердия И Дэвид мурлыкал что-то, наигрывая музыку и тщетно, пытаясь вспомнить слова Арии, в которой когда-то был ключ к его будущему — Играя, он блуждал рассеянным взглядом по стенам кабинета, являвшим свидетельство его успехов. На полках пылились заслуженные награды. За стеклами рамочек поблескивали различные аттестаты и сертификаты. Афиши и программки напоминали о постановках, которые по сей день шли по всему миру. А пара десятков вставленных в серебряной рамки фотографий подтверждала достижение его жизненного пути. Среди них была и фотография Майкла. И когда взгляд Дэвида упал на лицо старого друга, его пальцы вдруг, по собственному почину, заиграли новую мелодию — арию из «Гамлета», которой, несомненно, суждено стать модным шлягером, арию, чье название «Какие сны в том смертном сне приснятся» взято из самого знаменитого монолога «Принца». Проиграв лишь половину этой музыкальной темы, Дэвид остановился. На него вдруг навалилась такая невероятная усталость, что руки упали с клавиш, а глаза закрылись сами собой. Но он по-прежнему мысленно видел лицо Майкла. «Тебе не следовало умирать», — сказал он савтору. «Я думал, что успех все изменит, но он лишь обостряет перспективу провала». Он взял свой стакан и вышел из кабинета. Залпом, выпив водку, он сунул стакан в стенную нишу рядом С травертиновой и даже не заметил, что небрежно поставленный на край сосуд упал и покатился по застланному ковром полу. Со второго этажа огромного дома до него донесло журчание льющейся воды. В ароматной расслабляющей ванне растворятся все треволнения, пережитые Джинни за этот премьерный вечер и последний месяц напряженной работы, хотелось бы ему обрести такой же покой. и по гораздо более основательным, как ему представлялось причинам. В последний раз он позволил себе оживить в памяти славные моменты нынешнего триумфа. Дрогнул, начиная опускаться занавес, и одобрительный гул, вскочившись с кресел публики, прорезали хриплые крики «Браво!». Такое бурное признание должно было порадовать Дэвида, но не порадовало, не могло. порадовать. Его уши были глухи ко всему остальному, кроме постоянно звучавшего в них совсем другого голоса. На углу Питершем Мьюз и Элвастон Плейс в десять часов. Но откуда? Откуда они у вас? О, вы сами это поймете. Даже сейчас, когда он вспоминал хор восхвалений и воодушевленную стрекотню публики, все Ее хвалебные песни, которые должны были стать его воздухом, его светом, нектаром и амброзией, в ушах Дэвида по-прежнему звучали те последние четыре слова. Вы сами это поймете. И время настало. Поднявшись по лестнице, он вошел в спальню. В глубине, за закрытой дверью ванной комнаты, отмокала в благоухающей воде его жена. Она что-то напевала. сделанной беспечностью, и это подсказало ему, как сильно на самом деле она тревожится из-за его нервозного состояния и душевного настроя.